пилок. В этот раз машина не тряслась по ухабам, но предстоящее задержание меня совершенно не радовало. Не об этом я мечтала, поступая на работу в седьмой отдел. «Напомните, почему это должны делать мы?» – поинтересовалась я, хмуро смотря на дорогу впереди. «Больше некому?» – пожал плечами Кир. «На самом деле недовольна была только я. Братья, получив задание, воодушевились. Дело казалось им забавным, а повеселиться они любили. Расследование про пожертвы факта завершилось успешно. Грегор Сим и Ежиан, который покрывал преступника, получили справедливое наказание. Правда о том, что их поимка заслуга седьмого отдела, никто так и не вспомнил. С удивлением я узнала, что анонимным источником, доложившим о краже Феникса, оказался бармен Дик, которому тоже стало жаль птицу. Феникс, кстати, поживал прекрасно. Это оказался мальчик, и в ближайшее время ему должны были подыскать подружку. Зато славу за раскрытие краж инкуба полукровки у нас никто не отнимал. Что не сильно ты изменила жизнь седьмого отдела. Но кое-какой прорыв наметился. Теперь нам поручали по одному настоящему делу в месяц. Это, конечно, не десяток расследований, которыми сразу занимались другие отделы, но уже хоть что-то. Правда, дела эти, как правило, были немного. Вот она. Или это он? Бестыжая мартышка сидела прямо на девушке, вцепившись той в её волосы. В лапах у животного была блестящая заколка, которая запуталась в причёске и никак не желала расставаться с хозяйкой. Всю улицу оглашал виск, и я прекрасно понимала потерпевшую. Лишаться волос довольно болезненно. И всё равно этим должен заниматься отдел по контролю за животными. Достав с заднего сиденья машины оружие, Мы с братьями пошли в наступление. Бананы в наших руках сразу привлекли внимание мартышки. Она лишь сомневалась, чьё именно подношение выбрать. Позабыв о заколке, животное спрыгнуло на землю и устремилось в нашу сторону, и, конечно же, выбрало меня. Вот теперь ты ею и занимайся, довольно заржали братья, а мы утешим потерпевшую и возьмём показания. С мартышкой в обнимку я вернулась в машину и устроила её на заднем сиденье, где было целых 3 связки бананов. При виде такого богатства животное опешило. И кто же твой хозяин? Для кого ты воруешь вещи? Может, сразу упростим задачу? И ты отведёшь нас к нему? Я могу достать тебе за это ящик бананов. Мартышка меня, конечно же, не понимала. С лопав целую связку лакомства, она задремала, выглядя вполне безобидно. Спустя полчаса вернулись Кир и Сай, и мы отправились обратно в участок. «Наверное, придется опробовать план Элуона. Отпустим ее. Или это он?» «Ася, ты не проверила, какой пол у животного?» «Очень смешно. Братья надо мной откровенно издевались». Сразу после громкого раскрытия нашего первого совместного дела я заставила их признать, что Эллон мною очерован, и вынудила неделю вести себя примерно. Никаких шуточек, подколов, розыгрышей, даже когда выяснилось, что чувства Эллона ко мне были исключительно дружеские, оборотни всё равно честно выполнили условия спора. В общем, отсмеявшись, продолжил Кир: "Выследим, куда пойдёт мартышка. И поймаем нашего предприимчивого зоолога. Мартышка проснулась как раз, когда мы подъехали к участку. После того, как я её накормила, она прониклась ко мне доверием. Взяв животное за лапу, я чувствовала себя клоуном в цирке, идя через весь участок. Практически из каждого отдела высунулись коллеги, чтобы посмеяться, но особенно не сдержанно проявили себя ребята из третьего Единственный, кто при виде меня остался серьёзен, это Элон. Всё прошло хорошо? Смотря что считать успехом. Я усадила мартышку в кресло. Ты бы видел эту мартышку в действии, поделился Сай. Девушка уже почти осталась без волос, но с заколкой не рассталась. Мартышка уже внимательно оглядывала кабинет, ища, чем бы поживиться. Шеф хотел тебя видеть. Сообщил мне Илон. Хорошо. Он у себя? Получив подтверждение, я отправилась в кабинет начальника. Тот сидел за столом и разбирался с кучей бумажной волокиты, которая, как оказалось, у седьмого отдела было даже больше, чем я подозревала. Вы хотели меня видеть? спросила я, останавливаясь по центру кабинета. Да. Твой испытательный срок закончился. По спине в миг прошёлся холодок. Неужели всё плохо? По лицу метаморфа никогда нельзя было понять, хорошие у него новости или плохие. Он почти всегда был либо хмур, либо безразличен. И что это значит? осмелилась спросить я. Что ты официально вошла в наш штат. Поздравляю. Поздравления были вяленькие, но я и этому была рада. поскольку знала, без хорошей характеристики от шефа не обошлось, а Ронадор Волонтурович был вынужден сделать меня полноправным сотрудником управления. Спасибо, искренне ответила я, прежде чем покинуть кабинет. Делиться радостной новостью не потребовалось, едва я открыла дверь, как раздался громкий хлопок и меня осыпало конфетти. «Это нужно отпраздновать», — громко крикнул Сай, заключая меня в объятия. «У тебя до сих пор где-то припрятана бутылка, которую подарили Ральф и Ихью за помощь с подозреваемой», — не приминул напомнить Кир. Даже не оборачиваясь, я чувствовала, как взгляд шефа буравит мне спину. «После работы приглашаю всех ко мне, там и отпразднуем», — объявила я, отряхиваясь от конфетти. Мои слова были встречены громкими криками одобрения. "Шеф, вы с нами?" крикнул Сай в открытые двери. "Можете веселиться без меня", последовал ответ. Все прошлые месяцы начальник избегал моего общества, и меня это, в общем-то, вполне устраивало. О причинах я могла только догадываться, и они немного тревожили, поскольку я не знала, что делать с этим. Стоило бурным восторгом немного утихнуть, как я поймала себя на мысли, что чего-то не хватает. А где мыртишка? обеспокоенно спросила я, оглядываясь вокруг. На секунду повисла тишина. Элрон присел на корточки, заглядывая под столы. Сбежала, с присущим ему хладнокровием заключил эльф. Как сбежала? похолодела я. «Не бойся, она не могла уйти далеко». Киры и Сай виновата переглянулись. «И чего стоите?» — послышалось из-за спины. «Если не найдете ее в участке, всю ночь будете трясти бананами на улице». Дважды повторять не пришлось. Вся наша команда ринулась к лестнице, но едва мы поднялись наверх, как стало ясно, что ночной прогулки можно не бояться. «Сильный пол не визжит». Поэтому по коридорам разносились отборные ругательства. Стоит ли говорить, что мартышку мы нашли довольно быстро, орудующей во втором отделе, где было больше всего блестящих цацак. Как только я появилась на пороге, мартышка ринулась в мои объятия, явно рассчитывая на новую порцию бананов. На полу валялись разорванные пакеты, все вещдоки перепутаны. Судя по взглядам ребят из второго отдела, Извиняться придётся долго. Кира и Исаева в итоге заставили стеречь мартышку всю ночь, чтобы поймать преступника. Выпустив животное на волю, коллеги устремились следом. Без братьев праздновать было бесполезно, поэтому наш небольшой корпоратив пришлось отложить. Но минуя по пути домой бар, который навевал немало воспоминаний, я поддалась порыву и вошла внутрь. решив отпраздновать самостоятельно. Сатир встретил меня так сломно, я была завсегдатаем. Миледи, я скучал. На стойке уже появился стакан. Чего налить? Рома, сделала я заказ и получила стакан. Опьянеть от этого я, конечно, не смогу, но символично отметить вполне. Уловка, которую я посоветовала шефу Гану, работала. Если пить не из бокалов, а сразу из бутылки, то Маги не возмущалась. Но я решила честно следовать правилам. В любой момент мне могли понадобиться трезвый ум и хорошая реакция. Твой друг уже здесь. Сатирки внул куда-то мне за спину. Не доумевая, когда это успело обзавестись в этом месте друзьями, я оглянулась и увидела за столиком шефа Гана в обличии Сива. Наши взгляды на секунду встретились, и я отвернулась. Шеф явно хотел уединения, и я не собиралась ему в этом мешать. Быстро допив свой напиток, я уже собиралась уйти, когда стул рядом заняли. "И почему ты решила поступить в Академию правопорядка?" спросил Сив без предисловий. "Потому что хотела ловить преступников", ответила я, не задумываясь. Это довольно сложная и неблагодарная работа для девушки, заметил он, делая небольшой глоток прямо из горлышка. Хотите снова поспорить? Не удержалась я. От такого предложения он чуть и не подавился и поспешно ответил: "Нет". Заметив, как смеются мои глаза, он слегка усмехался. Ты это специально? Сегодня у меня хорошее настроение. Даже несмотря на мартышку, тут же поддел он. Даже несмотря на мартышку, согласилась я, и ему и ответ был встречен улыбкой. Фаринган, неожиданно произнёс он, протягивая мне свою руку. Лицо метаморфа дрогнуло и появилась новая личина. Её я уже видела однажды, будучи прикованной к батарее. Это ваше настоящее лицо? Не удержалась я от слегка бестактного вопроса. Да, и я не разваливаюсь на части от старости, как ты предполагала. Неужели у него есть прослушивающее устройство в нашем кабинете? Алиса, но можете звать меня Асей, я приняла протянутую руку. Я буду звать тебя Алисой, возразил шеф Ган, пожимая руку. Использую полное имя. так окружающие будут относиться к тебе более уважительно. Наши руки касались друг друга чуть дольше положенного, но даже прервав рукопожатие, я не сводила глаз с нового лица. «Пойдем», словно почувствовав неловкость, шеф Ганн встал с места. «Я провожу тебя домой». «Почему у меня ощущение, словно я вас случайно прокляла?» не смогла промолчать я. Я сам себя проклял. Возразил мне шеф и первым направился к выходу. Немного поколебавшись, я последовала за ним. Эту личину шефа Гана мне ещё только предстояло узнать. Книгу озвучила Наталья Журавлёва.